Глава 6. «Все мы смертны». Действительно ли, что через добровольное общение и выражение собственного мнения, через социальные сети, через ведение блогов и просмотр сайтов, люди содействуют репрессивным властям, вместо того, чтобы им противодействовать? Майкл Харт и Антонио Негри. Декларация. «Кремниевая долина всегда действует из расчета на апокалипсис. Их негласный лозунг гласит «будь что будет». Терт Ловинг. Идеология социальных медиа. «Человечество лучшее». Илон Маск Сэму Харрису в twitter.com Первое. «Я убью всех мусульман», — крикнул он, ранив около десятка верующих и прохожих. «Одного смертельно». Потом также неожиданно сделал уже более мрачное и прагматичное заявление. «Свой долг я выполнил». Даррен Осборн убил одного мусульманина, 51-летнего Макрама Али. Он намеревался убить их всех. Психологически он был настроен на массовое убийство. Осборн арендовал фургон и направился к мечети, расположенной в рабочем районе Финсбери-парк на севере Лондона. 19 июня 2017 года в начале первого ночи он ехал по Seven Sisters Road с единственной мыслью в голове – убить. Предыдущей ночью в одном из пабов города он называл себя солдатом и бахвалился, что будет убивать мусульмана. Непонятно, как бы он поступил, не встретя ему по пути группа мусульман, которые только что завершили вечернюю молитву и оказывали помощь мужчине, потерявшему сознание на автобусной остановке. В отличие от терактов, совершенных одиночками в предыдущие два года, этот проходил хаотично, примитивно и неорганизованно. Осборн просто направил фургон в толпу людей – При столкновении его скорость составляла всего 26 км в час. Многие слышали, как в момент предполагаемого триумфа Осборн говорил «Убейте меня». Мечеть Финсбери-Парк – символ ненависти для британских ультраправых. На следующий день после нападения британский фашист Томми Робинсон назвал его актом возмездия, обвинив мечеть в подготовке террористов. На самом деле, после отстранения имама Абу Хамза в мечеть уже почти 15 лет не допускаются сторонники джихада. Даже если Осборн был мстителем, которым он так отчаянно хотел казаться. Мстить тем, кто оказался в ту ночь в мечети или на автобусной остановке, было не за что. Тем не менее, заявление Робинсона совпало со сбивчивым оправданием самого Осборна, будто бы нападение было возмездием за бойню, устроенную джихадистами на Лондонском мосту. Всего неделя понадобилось безработному жителю Уэльса, чтобы превратиться в идеологически одержимого убийцу. По словам родственников и бывшей сожительницы, Осборн никогда не считал себя расистом. Да, у него были проблемы, он страдал алкоголизмом, был вспыльчив, склонен к насилию, впадал в депрессии, даже пытался покончить с собой, но безуспешно. По выражению соседа, Осборн был полным мудаком, но не расистом. Он вообще мало разбирался в политике и, по словам сестры, даже не знал, кто был премьер-министром. Но тут Осборн нашел свой антидепрессант в виде информации, выкладываемой фашистской группировкой «Британия прежде всего» и ультраправым активистом Томми Робинсоном. От алкоголизма и наркотической зависимости он сразу перешел к красной таблетке. И вот тогда все его невзгоды превратились в политическое оружие. За несколько недель до случившегося Осброн посмотрел художественно-документальный фильм BBC, рассказывающий о насилии над детьми в английском городе Родждейл. Как и в большинстве подобных скандалов, в истории были замешаны мужчины среднего возраста, некоторые вполне уважаемые, которые воспользовались девочками-подростками. В таких фильмах девочки, как правило, особенно уязвимы. Они либо из бедной семьи, либо сироты, живущие в приемной семье или в интернате. В данном случае мужчины были мусульманами, а девочки белыми. Злонамеренное поведение мужчин, по мнению Осборна, объяснялось их национальной принадлежностью. Складывается такое ощущение, что все зло на земле Осборн приписал исламу. Вселенская теодицея. Но к такому выводу Осборн пришел не в одиночку. В 2018 году ислам долго играл роль груши для британских политиков и прессы, своего рода универсального козла отпущения сравнимого разве только с другими антинационалами и Как-то раз психоаналитик Октов Манони обратил внимание, что неожиданно много европейцев, которые никогда не жили в колониях и даже никогда не видели колониальных субъектов, мечтают о них. То же самое можно сказать и о большинстве британцев, которые сталкивались с исламом только в виде проявления их собственного бессознательного. Пропаганда нацистов в Твиттер и фашистов в Ютуб настроилась на волну фантазии и на несколько порядков добавила громкость. Что характерно, на следующий день после убийства возле мечети Финсбери-Парк Томми Робинсон воспользовался платформой ITV, чтобы сказать, что Коран — это подстрекательство к насилию. Для Робинсона, который никогда не разбирался в Коране, это тоже было фантазией. Несложно представить, какое компенсирующее и антидепрессивное действие оказывает потребление подобной российской пропаганды. Она дает имя безымянным до этого мукам и гневу, конкретизирует зло, подсказывает, как с ним бороться, и показывает человеку, что он не один, а является частью целого сообщества. Она убеждает свою аудиторию, зачастую белых мужчин моложе Осборна, в том, что тепящая в них неприязнь резонна и оправданна, И это захватывает и даже ненадолго окрыляет. Если смотреть с этой точки зрения, то легко понять, почему люди так охотно глотают эту самую красную таблетку, и почему возводят в культ фашистов типа Томми Робинсона, так умело манипулирующих другими. Для многих красная таблетка – это лучшее лекарство, намного эффективнее любой когнитивно-поведенческой психотерапии в сочетании с рецептурными препаратами. В этом смысле щебечущая машина, которая, помимо всего прочего, еще и медикаментозное устройство, идеальное место для фашистской пропаганды. Ее экономическая модель заранее допускает профицит горя и страданий и словно карлик Румпельштильцхен превращает его в золото. Как утверждают бесконечные, казалось бы, верные, но упускающие суть критические статьи, социальная индустрия не имеет ничего общего с правдой. Конечно, не имеет. Она торгует веществами, вызывающими зависимость, и навязывает их тем, кто пребывает в депрессии. Второе. Какова политика симулякра? В киберпространстве великой консенсуальной галлюцинации, как называл его Уильям Гибсон, то, что мы переживаем как социальную и политическую реальность, все чаще является графической репрезентацией цифровой записи. Кто бы не подчинял себе стремительно развивающиеся идиомы этой системы письма, он наверняка принимает участие в создании виртуальной реальности. Фашисты всегда в первых рядах берут на вооружение новые технологии. Они одними из первых начали пользоваться электронной почтой, уклоняясь таким образом от вмешательства властей. Марш 1993 года, организованный немецкими нацистами в память Рудольфа Гесси, избежал официального запрета как раз благодаря тому, что все общение проходило по электронной почте. В начале 1990-х годов ультраправые группировки, отрицающие «Холокост», использовали электронные доски объявлений би а позже формирующуюся экологию альт-категорий в «Вьюзнет». Такая колонизация новых технологий была не просто насущной задачей для этих слабо укоренившихся групп. Их сторонники разошлись по всему миру. И не прикрываясь они своей политикой, их деятельность вряд ли бы принималась благосклонно. С их стороны было весьма дальновидно создать среду для идеологии нацизма и превосходства белой расы в новой медийной системе, пока никто не спохватился. Например, Стормфронт, центр деятельности ультраправых, был запущен неонацистом и бывшим великим магистром Куклус-клана в Алабаме Доном Блэком. Отбывая наказание за попытку госпереворота в Доминиканской республике, он обучился компьютерной грамотности. В начале 1990-х годов появилась небольшая электронная доска объявлений, которая уже в 1996 году превратилась в полноценный веб-сайт, а затем переросла в форум с количеством участников примерно 300 тысяч. В рейтинге Алекса, который собирает статистику о посещаемости сайтов, ресурс конкурировал с коммерческими СМИ. И это несмотря на его устаревший интерфейс и функциональность, которые практически не менялись с 2001 года. С появлением социальных платформ ультраправые остановили свой выбор в основном на YouTube. Каналы ультраправо-толка зарабатывали не меньше микрозвезд и пользовались авторитетом, сравнимым с авторитетом бьюти-блогеров. Фашисты типа Ричарда Спенсера, Стефан Малинье и Томми Робинсона – звезды интеллектуальной закрытой сети которых поддерживают такие лица, как либертарианец Джо Роган и консерватор Дэйв Рубин, а зачастую даже вещательные СМИ. Но они не просто применяют методы микрознаменитости и авторитетности. Они используют конкретные функции бизнес-модели YouTube. Журналист Пол юис и ученые Зене Птюфекчи спустились в кроличью нору алгоритма YouTube, рекомендующего к просмотру следующий ролик. Алгоритм находит аддиктивный контент – приклеивает пользователей к экрану. Как и на других социальных платформах, приоритет отдается времени, проведенному с устройством, или в случае YouTube – времени просмотра. Льюис и Тюфекча обнаружили, что независимо от истории просмотров созданных ими липовых аккаунтов, алгоритмы постепенно приводили их ко все более и более экстремальному контенту. От Трампа к неонацистам, от хиллари Клинтон к движению «За правду» об 11 сентября. Но почему экстремальный контент вызывает зависимость? Частично это объясняется тем, что в данном контексте в большинстве случаев «экстремальный» значит «конспирологический» информационно-развлекательный контент. К примеру, в преддверии президентских выборов 2016 года алгоритмы предлагали анти истории о заговорах. Когда люди перестают верить новостям, когда новости начинают раздражать и сбивать с толку, на смену приходит развлекательная информация – понять которую куда проще. Она преподносится очень удобоваримом и приятным для просмотра формате. Более того, создается видимость критического мышления. На фоне официальной агнотологии, практики намеренного распространения заблуждений по основным вопросам, такая информация даже повышает самооценку. Но бывает и так, что алгоритмы улавливают темные желания, которые медленно варятся под якобы консенсуальной поверхностью политики. Так что ультраправые ютуберы не только объединяются в сеть, сотрудничают и продвигают друг друга, выводя свой коллективный контент в топ-просмотров. Они не только стараются избегать слов-триггеров, чтобы не попадать в поле зрения алгоритмов, регистрирующих ксенофобские высказывания. Они уверены, что платформа сама будет продвигать их захватывающий, по мнению этих же самых алгоритмов, контент. Зейнеп Тюфекчи утверждает, что YouTube, пожалуй, один из самых мощных радикализирующих инструментов 21 века. «В былые времена», — писал ирландский профессор Джон Нотон, — «если ты решил устроить переворот, то первым делом надо было захватить телевизионную станцию. Сегодня же достаточно лишь вооружиться YouTube. «Переворот — это, конечно же, технология 20 века, одна из тех, что пока еще недоступна объединившимся в сеть ультраправым». И все же было бы глупо сбрасывать со счетов совокупное влияние пропаганды. Как и реклама, она обязательно должна на кого-то действовать, иначе уже давно бы умерла. Либеральные критики YouTube в чем-то правы, когда говорят, что такой симулякор искажает реальность. Как сказал бывший инженер Google Гиом Шасло, YouTube похож на реальность, но он создан таким образом, чтобы вы еще больше времени проводили онлайн». Технологический детерминизм, будь то twitter революция или перевороты в youtube очень заманчив, потому что упрощает любую проблему. Но, поддаваясь этому соблазну, мы упускаем из виду реальную историю. Возникает очевидный вопрос. Почему материалы неонацистов или информационно-развлекательные конспирологические теории настолько увлекательны? Когда ученые мужи жалуются на радикализацию, возникает ощущение, что достаточно наткнуться на ультраправые материалы, как эскалатор уже понесет тебя прямиком к экстремизму. При этом, естественно, сами ученые-мужи не переходят на сторону радикальных движений только лишь от того, что ознакомились с соответствующими материалами. YouTube не формирует повестку дня намеренно. Скорее, платформы по своей природе тянутся к драмам, неважно политическим или личным. Пользователь становится, по выражению чаян и драмофагом, поглотителем драм. Агностицизм в отношении контента в условиях компьютерного капитализма имеет политический подтекст. Но действие алгоритма выходит далеко за рамки политического содержания. Художник Джеймс Бридл написал о неожиданном мрачном и эксцентричном детском контенте на YouTube, который содержит сцены эротики или насилия. Например, свинка пепа съедает своего папу или пьет отбеливатель. Такой материал был создан, чтобы удовлетворить спрос, определяемый алгоритмами, иными словами, отражал данные, исходящие от пользователей. Поисковые запросы, лайки, клики и время просмотра. В этом отношении система ничем не отличается от товаров предыдущих лет, созданных алгоритмами типа футболок с надписями «Сохраняйте спокойствие и побольше насилуйте», «Поцелуй меня, я абьюзер», «Я люблю жарких девушек». Поведение платформы подчиняется, как называет ее Джеффри Юрис, логике агрегации. На основе этих данных алгоритм объединяет пользователей во временной группы. Исходя из всех совокупностей данных, он устанавливает связи между определенными типами контента и конкретными моделями поведения, стимулы и реакция. Система работает только благодаря реакции. В самих зрителях должно быть нечто, что заставляет их стремиться к зависимости. Алгоритмы реагируют на поведение и отбирают контент в соответствии с желаниями пользователей, о которых сами пользователи могут и не догадываться. Происходит оцифровка бессознательного. Получается, что пока мы исповедуемся платформам, предоставляем им цифровые значения, они внимательно прислушиваются к нашим желаниям. Если говорить математическим языком информатики, коллективными потребностями можно манипулировать, проектировать их и соединять с решением. Новые технологии имеют такой успех лишь потому, что позиционируют себя как волшебное средство. Средство для решения не только личных проблем, но и более существенных кризисов и дисфункций позднего капитализма. Если средства массовой информации — это односторонняя информационная монополия, идите в ленту, блоги, подкасты. Если не устраивают новости, обратитесь к гражданской журналистике с ее нефильтрованными сенсациями. Если хотите подзаработать, отправляйтесь на TaskRabbit. Если у вас не хватает денег, но есть машина, можете немного подхалтурить. Если страдаете из-за низкой самооценки, подайтесь в микрозвезды. Если политики обманывают ваши ожидания, подпишитесь на них в Твиттер. Если вам чего-то не хватает, продолжайте крутить страницу. Бизнес-модель платформ предполагает не только невзгоды отдельных людей, но и целое общество, надежно застрявшее в кризисе. Третье. Почему на YouTube так много ультраправых? Почему Дональд Трамп завоевал Twitter? Отчего ни один из его эрудированных онлайн-собеседников, часто более компетентных, чем он, так и не смог его превзойти. Почему щебечущая машина стала идеальной площадкой для перформанса Трампа? Разве победа над врагом не повод быть частью машины? Нам давно пора принять тот факт, что все, что есть в социальной индустрии, либо зарождающийся фашизм, либо непосредственно ведет к зарождению фашизма. Сетевой индивидуализм интернета одновременно и социальный, и машинный. Он привязывает социальные взаимодействия к протоколу. Информация отнюдь не стремится к свободе, как гласит калифорнийская народная мудрость, а жаждет контроля. Ей нужны иерархия и безотказная инструкция. Твердая рука. Структура протоколов отражает социальные и культурные ценности. Она непонятна обычным пользователям. И эти ценности обладают явной антисоциальной направленностью – Элис Марвик, профессор и бывший научный сотрудник Microsoft, продемонстрировала, что культура технологического рынка Северной Калифорнии, где базируются платформы, придерживается принципов конкуренции, иерархии и социального статуса. Самыми уважаемыми, чуть ли не культовыми фигурами среди огромного количества влиятельных белых мужчин, которые преобладают в этой сфере, являются успешные бизнесмены. В 1990-х годах, когда сеть еще только формировалась, вся деятельность Кремниевой долины, по сути, принадлежала правому республиканцу Ньюту Гингричу. Гингрич активно выступал за идею создания интернета по принципу свободного рынка. Идея заключалась в том, чтобы стартапы, технические гении и смелые венчурные капиталисты предлагали инновации, а техно-идеалисты за них хватались. Именно так и поступил при Клинтоне Белый дом, первый пропагандист глобализации сети». На деле, как и следовало ожидать, это привело к тому, что интернетом завладели технические гиганты и Уолл-стрит. Когда Марвик говорит, что инструменты социальных медиа материализуют неолиберальную идеологию, она имеет в виду то, что технологии учат пользователей думать о себе как о предпринимателях, которых идеализируют технические гении и «Кремниевая долина». Щебечущая машина, в сердце которой охота за лайками, одержимость статусами и звездами, машина, которая идеально подошла для целей маркетинга и коммерции. Это техническая версия предшествующего ей социального механизма, биржи статуса. Как раз на это и намекает культурный критик Джонатан Беллер, когда называет механизм компьютерного капитала месторождением насилия. Это абстрактное техническое выражение неравноправных отношений, появившихся в результате сложной истории политического насилия. Расизм и бунты, классовая борьба и контркультуры, гангстеры и маккартизм. Это насилие закодировано в машину, предполагается в ней по умолчанию. Механизм в промышленных масштабах производит социальную жизнь, которая вращается вокруг государственных и рыночных требований. Будучи технологией, он фактически создан для постдемократической эпохи, для правления идеологии, технократии и бессердечия. В этом смысле он строится на существующих паттернах. Сама по себе логика алгоритмов «если то» не нова. Такой механизм всегда был частью определения политического курса, зачастую без участия компьютерных технологий. Если пассажир побывал в стране X, то будет проведён дальнейший поиск, если у заявителя есть сбережения, то пособие по безработице будет урезано. Многие формы алгоритмического контроля, такие, например, как пограничный контроль или иммиграционное законодательство, пока что еще слишком сложны, чтобы полностью передать их под управление машины. Однако большие данные позволяют расширить и углубить контроль по протоколу, чего раньше никогда не было. Корпоративные клиенты платформ могут алгоритмически просчитывать свои цели и индивидуально настраивать опыт взаимодействия с каждым пользователем. Правительства, использующие данные, могут сократить бюрократические действия до минимального анализа и тем самым повысить свою эффективность во всем, начиная с регулирования дорожного движения и заканчивая воздушными бомбардировками. В большинстве стран Европы и Северной Америки постдемократия распространилась задолго до появления цифровых платформ. Согласно определению политолога Колина Крауча, постдемократическое общество – это общество, в котором сохраняются институты массовой демократии. Но они практически не влияют на политические решения. Выборы сводятся к зрелищным отрежиссированным дебатам и имитации воли избирателей посредством голосования – тогда как массовая демократия предполагает серьезное отношение к желаниям и интересам народа. Постдемократия управляет населением. Подобно кибернетическим системам, постдемократия скорее заинтересована в сдерживании поведения элементов системы, нежели в совпадении воли из Как и алгоритмические протоколы цифровых платформ, они бьют по интеллекту, используя силу убеждений, встраивая реальность в нашу повседневную жизнь. Постдемократия не учитывает наших желаний. Она говорит нам, чего можно желать. И как однажды сказал итальянский анархист Эрико Малатеста, все зависит от того, что люди способны желать. Навязывание негласных убеждений в формировании реальности в этом технологические гиганты – настоящие профессионалы. Это совсем не то, что раньше называли гегемонией. Гегемония – это стратегия по принятию руководства над широкой коалицией гражданского общества для достижения политических целей. Это значит создавать альянсы с другими группами не путем принуждения, а с учетом их интересов и желаний. Это значит предлагать моральное руководство, а не просто материальные стимулы. В самых удачных случаях правящие группы способны объяснить свои собственные интересы сквозь призму исторической миссии для всего общества. В эпоху Холодной войны такой миссией была борьба против коммунизма. Пока отслеживали и подавляли коммунистов, левых членов профсоюзов, радикальных правозащитников и общественных деятелей, миссию стали поддерживать широкие народные массы. То, что сделали платформы, гораздо глубже. Щебечущая машина ничего не предлагает, не говорит, что хорошо, а что плохо, но влияет на инфраструктуру повседневной жизни. Такую практику можно назвать субгегемонистической. Четвертое. Очевидно, что это новая форма технополитического режима, и это не та коллективная онлайн-демократия или агора, которую так превозносили. Но пока не ясно, как будет выглядеть этот режим через 10-20 лет. Как написал Джон Нотан, сравнивая интернет с печатной прессой, которая столкнулась с технологиями, изменившими мир, мы склонны преувеличивать краткосрочные и недооценивать долгосрочные последствия. Откуда, например, могли знать читатели первых книг, что технологии, которыми они владели, вдохновят на реформацию, не говоря уже о создании столь необходимой базы для современного промышленного государства? Вместо этого они вполне могли думать, что власть перейдет к католической церкви. Первый массовый рынок, созданный печатной прессой, состоял в универсальных индульгенциях. Ценности, которыми были продиктованы форма и содержание щебечущей машины, не обязательно определяют ее участь – придуманная Скиннером утопия без конфликтов и власти, потерпела неудачу. Первые надежды кибернетики на разработку системы контроля посредством организации коммуникации обернулись крахом. Она помогла создать, как выразился Джастин Джок, глобальную коммуникационную сеть, настолько сложную, что ни одна из известных моделей не могла ее описать, не говоря уже о том, чтобы управлять ею. Следуя той же логике, неолиберальные ценности, которые сблизили воротил Кремниевой долины и Белый дом Обамы, не обязательно совпадают с реальной идеологической силой машины. Мы можем сказать, что если у машины есть сознательное применение, то должно быть и бессознательное. На свой страх и риск мы притворяемся, что знаем все на свете. Одно из удовольствий получаемых от так называемой обратной реакции – быть Кассандрой, которая все видит, но не может помочь. «Я же тебе говорил, сомнительное утешение. Более того, делая поспешные выводы, мы рискуем неправильно истолковать ситуацию, при этом внести в разговор ненужную бестактность, снисходительный тон и параною Это был костер цифрового тщеславия, банальность на банальности, цифровая демократия, сетевой гражданин, твиттер-революционеры, все развеялось как дым. Мы, стоящие в свете этого костра, должны скептически относиться к тому, что предварительные исследования – преподносится нам как несомненный факт. Как бы то ни было, нам следует ответственно подойти к фашистским задаткам социальной индустрии или ее возможности усилить и ускорить уже существующие протофашистские тенденции. Формы фашизма, которые мы видим в 21 веке, возможно, отличаются от тех, что были раньше. Фашистские движения межвоенного периода основывались на империалистических идеологиях, общественном милитаризме полувоенных организациях и мировой системе, которой управляли колониальной империи и угрожала социалистическая революция. Все это в прошлом и уже не вернется. Колоний больше нет, большинство армий стали профессиональными и нет такого обилия народных организаций, не говоря уже о полувоенных. Тем не менее, либеральный капитализм демонстрирует свою уязвимость. Он в кризисе и готов к нападкам со стороны ультраправых расистов и националистов. И в чем же тогда культурная значимость социальной индустрии, которая сегодня составляет такую огромную часть нашего общения? Какие тенденции она выберет, а какие заглушит? Есть что-то такое в том, как мы взаимодействуем на платформах, что, помимо всего прочего, преувеличивает нашу грубость, нашу потребность в конформизме, наш садизм, нашу несправимую уверенность в том, что мы во всем и всегда правы. По иронии судьбы, эта деспотическая правота идет рука об руку как раз с теми стремлениями толпы, которые некогда идеализировались как основа для новой власти простого народа. Раньше толпой называли сознательных граждан, призывающих к ответу власти. Сегодня же это слово вполне подойдет для описания уличных фашистов 21 века. Ошибочно было бы полагать, что это чья-то чужая проблема, затрагивающая лишь очевидных негодяев типа троллей, хакеров и ультраправых хулиганов. Возьмите вместо этого что-нибудь простое и повседневное, например, критику цитат в Twitter. «Подняв над головой образец маразматического мнения, мы высмеиваем его за сам факт существования, за его неправильность. Приглашая присоединиться других, мы воспринимаем несовпадение мнений не как неотъемлемую часть любого общества, а как враждебность, идиотизм или глаз неудачника. Тут же начинается групповое унижение, толпа словно по указке внезапно впадает в ярость, И будто ножом бьют садисты. Именно в таком контексте, считает Дебора Баум, внезапно появляется ощущение, будто быть неправым — это самое невыносимое, что может быть в мире. А быть правым — почти что право человека. Тролль, охотник на ведьм, звезда, нытик, не терпящий критики. Все это про нас, нашу повседневную жизнь. Не все мы в равной степени такие, но поскольку все мы присутствуем на платформах, значит, тоже принимаем во всем этом участие. Мы не живем, мы обитаем в машине, которая держит нас в зависимости среди бесконечного монотонного скроллинга, внезапных вспышек ярости, эмоциональных всплесков и адреналиновых приступов ненависти, подмененных таким приятным понятием, как «переменные награды». В машине, где все мы хотим быть знаменитыми, где нам приказывают поклоняться тем, кто выше нас по статусу, и управляют нашими садизмом и гневом, с прицельной точностью направляя их на неудачников. В машине, которая сводит всю информацию к бессмысленным стимулам и распыляет на нас так же, как Трамп бросается восклицательными знаками и заглавными буквами. В машине, которая превратила нас в манипулируемые каналы информационной силы. Вот они, задатки фашизма.